Глава двадцать вторая Как обещал старик Дим получил ответ на закате. Им просто сказали уходить. Да, ответ Дима не устраивал, но он ничего с этим поделать не мог. И им вновь придется пускаться в дорогу, искать другое поселение и других союзников. А это время, которое стремительно таяло, сокращая их фору. Впрочем, нельзя сказать, что Дим провел эти два дня бездарно. Получив отказ, Дим уточнил у Ивана Александровича, где находится другое ближайшее поселение. Старший Диких посоветовал навестить Савеловское поселение Ганза. Со слов старика. г а н з а восстановили железную дорогу. Эта группа живет за счет торговли, а значит, выходцам из Невского синдиката будет проще договориться с теми, кто разделяет их ценности. Сказано это было как укор. Старик явно не скрывал своего пренебрежительного отношения к торговцам, которые, как он выразился, не сеют и не пашут. п р е д п о ч и т а я добывать свой хлеб спекуляцией. Что удивительно, старик, несмотря на то, что зима для жителей ВДНХ прошла не просто, отказался от пищевых рационов, сказав, что им попросту н е чего предложить взамен. Дим не стал настаивать. Он поблагодарил старика за предоставленную информацию. И даже пожал ему руку на прощание. Зевс по обоюдному согласию пилотов двинулся к хозяевам железной дороги. Дим предложил Савеловское поселение как ближайшее, а Вели просто согласился. Последние сутки он вообще был немногословен. Технополит просто молчал. двигаясь в указанном Димом направлении, признаться, такое поведение своего первого номера Дима вполне устраивало. Однако интуиция подсказывала, что с Искрой младшим что-то не так. Аид, Гермес, Арес и Гефест заняли свои места в качестве внешней брони Зевса, а потому Дим Не зная, чем себя занять, просто завалился спать в ложементе второго пилота. И это едва не стоило им обоим жизни. Вели, что пилотировал их бот седьмого поколения среагировал как настоящий пилот, едва на т е м н е й щ е м в с у м р а к а х горизонте вспыхнули малиновые огни залпов. Велли включил силовой щит. Снарядам потребовалось почти четыре секунды, чтобы достигнуть брони, которая просела лишь на жалкие проценты. Грохот от залпов докатился гораздо позднее, когда Велли уже открыл ответный огонь. Тот, кто придумал назвать этот боевой бот Зевсом, наверное, даже не видел его в глаза. Но Подобрал удивительно точное название для машины. Детище Лекса к а р г о оправдывало свое, и м я н все сто процентов. в е л е не стал мелочиться и выстрелил в ответ главным калибром. Рапиры гиперзвуковые ракеты со скоростью полета до тридцати махов были собраны на плечах. В две кассеты по шесть ракет. И Вели разрядил их обе сразу. Идиот или просто тупой во як, а Диме щ е не определился с характеристикой первого номера. Силовой щит моргнул, чтобы выпустить дюжину гиперзвуковых ракет. Вот только з е п с был в походном режиме. Вели просто забыл отстегнуть боты поддержки. А потому механический исполин повалился на спину от стартового импульса гиперзвуковых рапир. Хлопки граби-компенсаторов под лежиментом Дима смягчили падение. А вот в е л е пришлось куда как больнее. Пилот просто вырубился от перегрузки, однако отделался лишь скачком артериального давления и потерей сознания. Индекс его физического состояния снизился на четыре с половиной процента. Вчера, когда Вели поймала тигра прямой пинок по ребрам, этот показатель опустился сразу на пять процентов. Автоматическая аптека ч уже ввела в тело Вели стимуляторы. А пока пилот сраженный собственной глупостью не о ч у х а л с я главная задача Дима вести бой самостоятельно. Запоздало, Дим подключился к своим миньонам. Он проверил их состояние, убедившись, что немного досталось только Гефесту, отстрелил их от корпуса и взял под управление Гермес. попутно разворачивая бронированный Гефест, у которого слетели гусеницы на обеих левых лапах, не критично. Пока Гермес уходил в ночное небо, мимикрируя под тучу, Гефест разложился, превратившись в сверхзащищенную огневую точку для Ареса, вот названный в честь греческого бога войны. Постоянно двигался, переводя калибры с одного возможного направления атаки на другое. а и ц с разогнанным до форсажа реактором, уже возводил вокруг Зевса вал из мёрзлой земли. Однако никто не появлялся. А вот на том месте, куда ушли гиперзвуковые ракеты, разгорался пожар, чая д в небо чёрным дымом. Гефест на полном стелс-режиме давал Диму картинку, и то, что он видел, ему не нравилось, сильно не нравилось. Горел именно Савеловский вокзал, окруженный высотками, точно сторожевыми башнями, между которыми шла сплошная стена высотой около 50 метров. Рапиры, впрочем, не заметили ни толстых стен, ни многоэтажек, прошив их как бумажный лист. Высотки, на которых размещались орудия, атаковавшие Зевс, сложились как песчаные замки. Рапиры разорвались уже внутри периметра, посреди вагонов, но не р а з р у ш е н и я привлекли внимание Дима. Наконец он понял, что его смущало сначала обстрела. Железные коробы вагонов горели ослепительно белым мерцающим светом. Так горит только одно топливо — триницитил, которым заправляют э н е р г о я ч е й к и устаревших ботов и десантные мехи. Стоило осмотреться повнимательнее, и Дим нашел подтверждение своим догадкам. Из стальных бараков начали появляться боевые мехи, двигающиеся в сторону прорыва периметра. Пять, девять, двенадцать единиц — это уже четыре полных звена. Из каждой минуты их количество росло. устаревшие модификации Буянов и Гелиосов и все же в руках диких были настоящие десантные машины. Тут Дим припомнил калибр, которым местные без предупреждения встретили Зевс, и все окончательно в с т а л о на свои места. Зачем торговцам в таком количестве медлительные мехи? И пусть морально устаревшая, но действующая артиллерия на высотках. От кого они собрались защищаться? От других диких? Даже не смешно. А если Ганза это не торговцы, а, скажем, база рейдеров, то все становится на свои места. Тогда чего добивался старик? С в Д Н х отправив Дима сюда, хотел чужими руками избавиться от непонятных пришлых. Вполне может быть. Нет, скорее всего так и есть. Он видел только малые боевые боты и не знал про з е в с Хотя даже имея на руках только Гефест и Арес, Дим не сомневался, что сможет взять на меч. И этот постапокалиптический форт в любом случае к старейшинам БДНХ у д и м а появилось много серьезных вопросов. В это время очнулся в э л и Дим это понял по непечатным выражениям, что зазвучали из кабины пилота. Он сетовал на головную боль и обещал не оставить камня на камне от Ганзы. Ярость и желание расправы над виновниками его боли вернули узнаваемое лицо и с к р ы младшего. Все-таки такие, как он, не м е н я е т с я Если хочешь содрать кожу с виновных, начни с себя. произнес Дим так, чтобы в е л е с слышал. Что? Не заговаривайся, мастер. Время твоей неприкосновенности скоро пройдет. Во-первых, ты причина падения Зевса и своих травм. Ты слышал про стартовый импульс. Более того, ты начал вести огонь, не переведя б о д а в боевой режим. Не отстегнул боты и, что самое главное, выпустил сразу дюжину рапир. Чему тебе вообще учили в Кубе пилотов? А теперь, во-вторых, говорю в последний раз, если ты еще раз попробуешь угрожать мне, то в Невский синдикат больше не вернешься. Я знаю минимум одного человека, который будет рад тому, что ты здесь подохнешь. Велис молчал. Однако он развернул модуль управления так, чтобы видеть Дима. Наконец он решился задать вопрос: "Ты говоришь про отца?". На лице молодого технополита играли нервы, ж е л в а к и ходили туда-сюда, выдавая внутреннюю борьбу. А разве ты на своем отце срываешь злость, когда не в настроении? Подумай, кто плачет от твоих выходок, но терпит, потому что ее семье нужны деньги твоего отца. Ничего не приходит на ум. Тварь! в э л и не удержался и сплюнул внутри салона. н е б л а г о д а р н а я сука! Нет, парень, она такая же жертва обстоятельств, как и ты. Вот только ты вымещаешь свою злобу на отца, на тех, кто не может ответить, а Анастасия терпит, терпит, потому что так нужно ее семье. Ты уже воспринимаешь ее как свою собственность, не думая о том, что ваша помолвка – это только заявление о намерениях. Все еще может измениться, и даже больше. Я тебе обещаю, что все изменится. Изменится что? Нервно усмехнулся Вэли. Ты убьешь меня? Подлозарежешь спящим? Это только один из вариантов, спокойно ответил Дим. У меня достаточно задумок, как повернуть события. И все н е р е а л ь н ы Например, герц может встать о из мертвых и оказаться предателем, или Анастасия публично заявит о об побоях, и тогда Висмут, чтобы сохранить карьеру, откажется от тебя. А может так статься, что она заявит на меня о об побоях, нанесенных в ночь перед отправкой на полигон. Ты хоть пальцем ее тронул? Ярость закипела в в е л е и он начал расстегивать ремни крепления. Да, палкой. Вот только я сделал это н е п р и д у м ы ш л е н н о д у м а ь что защищаюсь от убийц, подосланных твоим отцом. А ты бил девушку намеренно, потому что больной садист. Мразь. Кипел Вели, продолжая пытаться расстегнуть ремешки модуля управления ботом. Нечетно. Они не расстегивались. И Дим знал почему. Одна маленькая команда в интерфейс и рама модуля управления взбесилась, начав вращать Вели во всех трех плоскостях. Тебе нужно научиться держать под контролем эмоции. Это они твой главный враг. Кстати, я не договорю. Я знаю, что твой отец не отпустит меня по-хорошему. А значит, мне придется устранить твоего отца, пока он не устранил меня. На этих словах поток угрозы м а т а из уст Вели прекратился. Дим продолжил. Твой отец считает себя умнее остальных, но это гордыня. Более того, он сам дал мне инструмент для своего свержения, сказав Анастасии номер моей квартиры вместо твоей. Не боишься, что я расскажу о твоих намерениях? А ты не расскажешь, потому что это в твоих интересах. Подошел к самому главному Дим, подумай, кто займет место твоего отца, когда его с позором выпрут из сената. Я не предам своего отца. Зачем-то сказал Вели, однако уверенности в его словах не было ни на грош. Да ладно! Дим попытался изобразить недоверие. Твой отец ластолюбивый мудак. Причем он такой не только по отношению к своим партнерам, но и к семье. И ты, и я это прекрасно знаем. Может быть, ты боишься в этом признаться даже самому себе, но ты ненавидишь его. Ненавидишь, но не можешь сказать ему это в лицо. А потому вымещаешь злость на тех, кто не может тебе в о з р а з и т ь Поэтому в твоем садизме есть часть его вины. Эту речь Дим готовил еще до того, как покинул Невский синдикат. Что именно говорить и где расставить акценты, он подглядел в инфокарте по военной психологии. Даже не подглядел. А полностью воспроизвел главу вербовка. Вся соль в которой сводилась к поднятию конфликта. Из и н ф о к а р т ы следовало, что недопонимание и подавленный конфликт между Альфой и Бетой неизбежен и не важно, кто является участником конфликта, начальник и подчиненный или отец и сын. Вот ты Дим действовал согласно методичке. Сначала подчинил гороскоп пилотского модуля Вели, показав тем самым, что полностью управляет происходящим. Сильный не договаривается со слабым, он ставит условия. Затем макнул в постыдную правду. чтобы показать свою осведомленность и то, что ему известно о тайных грехах Вели. Это обнажило злость, которая только распалялась от б е с с и л и я пока Дим вертел Вели в пилотском модуле. Следующим этапом был шок, когда молодой мастер прямо сказал, что хочет свергнуть технополита. Для Вели отец был. кем-то вроде Бога, да злого, но почти всемогущего Бога. И когда Дим сказал, что и у Бога течет кровь, это внесло в признание неоспоримого авторитета Отца к р а м о л ь н у ю мысль. А что если? Наконец он указал на того, кто виноват в его грехах и частых вспышках ярости. И показал, кто займет место Висмута, если его свергнуть. Стоит только послушать Дима. Дим прекратил внешнее вмешательство в л о ж е м е н т Вели, вернув ему контроль над собственным телом. Просьба, сказал Дим, больше не принимай скоропалительных решений. Сегодня ты потратил одну пятую всех рапир, а пополнить боекомплект негде. Если ты в порядке, то поднимайся, мы возвращаемся в ВДНХ. Может, сначала выжжем это осинное гнездо, предложил Вели. Ему явно хотелось выместить накопленную злобу. Сначала мы узнаем, почему старик направил нас з а п а д н ю Так что, возможно, сегодня ты еще получишь возможность п у с т и т ь чью-то кровь. Услышав это, Вели сбавил обороты. Но мы ведь не знаем, что конкретно произошло. Вели, что происходит? Полчаса назад ты разнес поселение, выпустив двенадцать т р а п и р за то, что люди, может быть, просто защищали свой дом. А тут ты не хочешь поквитаться с тем, кто мог сознательно направить нас на стволы военизированного форта. Немного помолчав, Вилли ответил: «Надо сначала поговорить со стариком». За ночевать решили на месте, равноудаленном от обоих посещенных форпостов. Правильно говорили наши предки: утро, в е ч е р а м у д р е н е е Дим выставил гермес в режиме патруля, а сам завалился спать, не забыв отгородиться от Вели. Не то чтобы Дима опасался, так, на всякий случай. Когда Дим проснулся, Вэля уже не спал. Пилот просто сидел и бездумно работал челюстями, пережевывая пищевой рацион. Дим подошел поближе и убедился, что Вэля даже не удосужился разогреть собственную пищу. И это стало первым нехорошим звоночком. Дим открыл состояние своего первого номера. И мысленно выматерился. Вели даже не ложился спать. Кажется, стоило уже напрягаться. Без слов п р и в е т с т в и я достал запаянный в оранжевый пластик р а ц и о н и сел рядом с Вели. В механической руке были свои плюсы: плотная упаковка, которую не вскрыть ни руками, ни зубами, пусть натугой, но рвалась. Силой прореза. Дим достал ф о л ь г и р о в а н н у ю тарелочку с первым блюдом, опять рис с овощами, мысленно посетовал он и также мысленно отвесил себе под з а т ы л ь н и к Полгода назад он мог только мечтать о т а к о й е д е а сейчас начинает воротить нос. Все-таки хорошая жизнь меняет людей. Потянув за шнур под ф о л ь г и р о в а н н о й упаковкой, Дим запустил химическую реакцию, которая спустя минуту разогрела завтрак. Но поесть было не основной целью Дима. Пластиковая упаковка как бы не взначая л е г л а на пистолет пулемет Велли. Еще одна маленькая предосторожность. Ты говорил, что с жителями ВДНХ нужно поговорить. Начал разговор Дим, опорожнив половину миски. А что там говорить? произнес в э л я бесцветным голосом. Они направили нас в ловушку. Такое прощать нельзя. Четверо двигаются в нашу сторону от ВДНХ. Среди них Катя. Эти слова Дима заставили встрепенуться невыспавшегося первого пилота. Гермес и в самом деле засек небольшую группу, которая двигалась в их сторону, и этот сигнал разбудил Дима. Вот только кто именно двигается, он не знал, а сказал это для того, чтобы проверить реакцию компаньона. И у него получилось. Перекусив, Дим собрал остатки пищевого рациона, не забыв и оранжевую пластиковую упаковку, в которой уже находился пистолет-пулемет. Вэле ожидаемо не заметил, что оружие исчезло. н а д е в а й экзоскелет, пойдем поговорим с гостями. Ты ведь этого хотел, сказал Дим, облачаясь в комбинезон мех. Пехотинца. Гостей пришлось ждать еще сорок минут. Три километра по заснеженным каменным джунглям даже для диких были порядочным испытанием. Когда на горизонте появились четыре фигуры, замотанные в к у с т а р н ы е о д е ж д ы и змеха, в е л и о помнился, обнаружив, что его к о б у р а пуста. Решив, что он забыл оружие в кабине, парень дернулся было обратно, но Диме г о о с т а н о в и л Кто есть кто, Дим узнал только когда парламентеры ВДНХ сняли защитные маски. Игорь шел впереди, за ним шли Катя и Иван Александрович. Замыкающий мужчина был незнаком. Неловкую паузу прервал старший из ВДНХ. Мы выдвинулись сразу же, как пришел сигнал SOS из Ганзы, сказал старика, затем, после секундной заминки, добавил: "Спасибо. Спасибо за что? За то, что мы не уничтожили вас на подходе. Вы ведь сознательно направили нас в ловушку?" спросил в е л я безразличным тоном у старика. Хотя смотрел на девушку. Девушка изучала свои снегоступы, склонив голову, точно п р о в е н и в ш и й с я ребенок. Это целиком и полностью моя вина. Не переводите свой гнев на жителей ВДНХ, ответил старик, не отводя взгляда. Я готов понести наказание, если это нужно. Направить вас на форпост Ганзы было моим личным решением. Мы ничего не знали о вас, зато хорошо знали нацистов. Таким образом я хотел убить двух зайцев одним выстрелом. Но вы пришли сюда не просто повиниться, так? Вмешался в разговор Дим. Вы правы, Дим. За эту ночь многое поменялось, и я говорю не только о Савеловских рейдерах из Ганзы. Я пришел лично, чтобы передать вам сообщение о поселении Кремль, Водный стадион, р е у т о в Царицыно, Парк Победы и других более мелких анклавов. Мы согласны на сотрудничество. И готовы предоставить любую помощь, в том числе и бойцов. Неужели Ганза так портила кровь? Не удержался от вопроса Вели. А почему, по вашему, мы голодаем? Ганза обложила Данию все поселения, неспособные дать отпор. Но не это заставило анклавы Москвы изменить свои решения на ваш счет. Этой ночью на Новогиреево и ряд других более мелких поселений Востока совершено нападение таких же машин, как и у вас. Эти поселения уничтожены, и их жители стекаются в Кремль как в самую большую крепость. Старик сказал это и замолчал. д и м прикидывал, может ли он врать. Его история не складывалась, потому что тендер должен был начаться только через два дня, а до того момента никому, кроме Димы, не было известно место его проведения. Или все же... Кто-то, как и он, имел связь с системой. И почему мы должны вам доверять? Что помешает вам вновь предать нас? – сказал Дима, обдумывая новое выводное. Если принять то, что сказал Иван Александрович, за правду, то все было плохо. За помощь я готов отдать вам. Самое дорогое, сказал старик, повернув голову Кате, мою внучку в жены за одного из вас идет. За обоих ответил Вели л еще до того, как Дим смог осознать сказанные стариком слова. Дим в о п р о ш а ю щ е посмотрел на Вели, но за шлемом не было видно выражения его лица. Тогда он посмотрел на Игоря. Здоровяк играл с жалваками, давая понять, что недоволен подобным решением своего деда. А вот Катя почему-то улыбалась. Хорошо, тогда церемонию венчания проведем сегодня же, сказал Иван Александрович, без явной радости в голосе, а затем обратился уже к в е л е Знаю, пока еще рано, но добро пожаловать в семью, сынок.